Я знал не только то, что некоторое время спустя я разлюблю Жильберту, но и то, что она об этом пожалеет, несмотря на все ее усилия, наши встречи не состоятся, как не происходит у нас встреч теперь, но уже не от того, что я слишком сильно ее люблю, а, без сомнения, от того, что я полюблю другую. что я буду к ней стремиться, что я буду ждать ее часами, из которых я ни одной секунды не уделю Жильберте, ибо она ничего не будет для меня значить. И, разумеется, в то самое мгновение, ведь я же решил встретиться с ней только если она без обиняков попросит меня объясниться или откровенно признается мне в любви, но и то, и другое было одинаково лишено вероятия. Когда я утратил Жильберту, я любил еще ее сильней и ощущал, как много она для меня значила, а чем в прошлом году, проводя с ней все дни, сколько душе моей было угодно, веря, что нашей дружбе ничего не грозит. Разумеется, в это мгновение мысль, что я буду питать такие же чувства к другой, казалась мне отвратительной, потому что она отнимала у меня, помимо Жильберты, мою любовь и мои страдания. Мою любовь и мои страдания, по силе которых я, плача, пытался отчетливо представить себе, что такое для меня Жильберта, и которые, в этом я вынужден был себе признаться, не являлись достоянием одной Жильберты, которые рано или поздно отойдут к другой. Вот так, по крайней мере, я был в этом уверен тогда, и порывают с любимой. «Пока любишь...» Чувствуешь, что любовь не носит ее имени. Чувствуешь, что любовь может возродиться в будущем. Но это уже будет любовь к другой. Что любовь к другой могла бы родиться даже в прошлом. А когда уже не любишь, то если даже и смотришь с философским взглядом на противоречивость любви, и сколько бы ты ни разглагольствовал о ней, сам-то ты любви не испытываешь, а стало быть, и не знаешь ее. Ибо знание в этой области не постоянно Оно существует до тех пор, пока в нас живо чувство. От того грядущего, когда я разлюблю Жильберту, от того грядущего, которое мне помогало предугадывать моя душевная боль, хотя воображение пока еще не представляло себе его с полной ясностью, разумеется, еще было время предостеречь Жильберту, предупредить ее, что это грядущее созидается постепенно. что его еще можно предотвратить, но что потом оно станет неизбежным, если только Жильберта не придет мне на помощь и не убьет зародыши будущее мое равнодушие. Сколько раз я чуть было не написал Жильберте, чуть было не пошел к ней и не сказал. «Смотрите, я решился, это моя последняя попытка, я вижусь с вами в последний раз, скоро». Я вас разлюблю. Но зачем? Какое я имел право упрекать Жильберту в равнодушии, коль скоро и я, не считая себя виновным, испытывал равнодушие, равнодушие ко всему, кроме Жильберты. В последний раз. Я любил Жильберту, и потому мне это казалось чем-то невероятным. А на ее это, наверное, произвело бы такое же впечатление, какое производит на нас письма, в которых друзья просят разрешения попрощаться с нами перед выездом за границу, в чем мы им, точно это любящие нас женщины, которые нам надоели, отказываем, жертвой ими ради развлечений. Время, отпускаемое нам каждый день, эластичное. Чувства, которые мы сами испытываем, растягивают его, чувство которое мы внушаем другим, сжимают его. привычка его заполняет. Впрочем, что бы ни говорил я жильберти, а она бы меня не услышала. Когда мы говорим, то всегда воображаем, что нас слушают наши уши, наш ум. Мои слова дошли бы до Жильберта искаженными, словно по дороге к моей подружке им надо было пройти сквозь движущийся занавес водопада, неузнаваемыми, нелепо звучащими, а бессмысленными. Истина, вкладываемая в слова, пролагает себе непрямой путь, неоспоримая очевидность ей не свойственна. Должно пройти немало времени, чтобы в словах выкристаллизовалась та же самая истина.